Евральский кондуит, о круглой земле, о больших новостях и маленьком море. Папа и мама ушли в гости. Ахнула парадная, и от сквозняка по всему дому двери передали друг другу эстафеты. Аннушка тушит в гостиный свет, слышно, как щелкнул выключатель, и уходит на кухню. Немного жуткая пустота влезает в дом. Тикают часы в столовой. В стекла окон рвется ветер. Я сажусь за стол и делаю вид, что готовлю уроки. Братишка Оси рисует пароходы. Много пароходов, и у всех из труб дым. Я беру у него красно-синий карандаш и начинаю раскрашивать в учебнике... Латинские местоимения. Все гласные буквы — красными, согласные — синими. Очень красиво получается. Вдруг Ося спрашивает. — Лёля, а почему знают, что Земля круглая? — Это я знаю. Про это есть на первой странице географии. И я долго рассказываю Оси про корабль, который уходит в море далеко-далеко. Потом он скрывается за горизонтом, его не видно. Значит, земля круглая. Но Ося не удовлетворен. — А может быть, он утонул, корабль? — говорит он. — А, Лёля? А? — Не приставай, пожалуйста. Видишь, я уроки учу. Раскраска местоимений продолжается. Молчание. «А я знаю, почему знают, что земля круглая», — говорит опять ося. «Ну и знай». «Знаю, потому что глобус круглый». «Что?» «Вот». «Дурак ты сам, круглый, вот что». В оське похнут губы. Грозит ссора. Но в кабинете отца громко звонит телефон. Мчимся на перегонки в кабинет. Там пусто, темно и страшно. Но я поворачиваю выключатель, и комната сразу меняется, как проявленный негатив фотографии. Окна были светлыми, стали черными. Рамы были черными, стали светлыми. А главное, не страшно. Я беру трубку и говорю важным папиным голосом. — Я вас слушаю. Что — Что? Оказывается, звонят из Саратова. И звонит наш любимый дядя Лёша. Он очень давно не приезжал к нам. Мама говорила нам, что он уехал далеко. Но мы с Оськой послушали раз что он вовсе сидит в тюрьме за то, что он против царя и войны. А теперь, значит, его выпустили. А Вот хорошо. И мы оба кричим в трубку. «Дядечка, приезжай!» «Ладно, ладно», — смеется в телефон дядя. «А ты, Лёля, не забудь передать маме, папе, когда придут, что звонил я и сказал, что... В России революция, временное правительство, царь отрекся. Повтори. И голос у дяди какой-то необычайно веселый. «Дядечка!» — кричу я. «Как же это так вышло?» «Ты еще маленький, не поймешь. «Нет, пойму!» — обиделся я. «Нет, пойму! Я уже в третьем И дядя из Саратова... Из-за Волги, торопясь, рассказывает по телефону о войне, о революции, равенстве и братстве. «Вы кончили?» — влезает в трубку чужой голос. «Время истекло». «Крах!» «Нас разъединили». «А я стою сразу, словно вырос на три года». Я стою и готов взорваться от всего того, что услышал от дяди. Но тут взгляд мой падает на оську. Он стоит смущенный. Эх ты! — возмущаюсь я. А еще знает, отчего земля круглая. Как не стыдно. Я терпел, терпел, пока ты кончишь по телефону, и не заметил. Я бегу на кухню. В кухне у Аннушки гость, знакомый раненый солдат, черный и угрюмый, а на груди серебряный георгиевский крестик. восторженно кричу, «Аннушка, во-первых, теперь революция, свобода и без царя, а во-вторых, оське надо штаны переодеть». И, задыхаясь, я рассказываю все, что слышал от дяди. И вдруг Аннушкин солдат встает. Левая рука у него забинтована. Правый он обнимает меня. Я оторопел. Солдат крепко прижимает меня к себе. Эх, милой! Вот, разуважил, спасибочка. Неужто ж правда? И грозит большим кулаком кому-то в четыре окна... Ну, погоди. Дождались. Я смотрю в окна, но там никого нет. А солдат извиняется. Вы меня простите, молодой человек. Уж больно вы меня того. Да как же, господи ж. Вот спасибочка. Ровно праздник. Нос у него странно морщится.